Глава сороковая. Что, если так бывает? Трина. Дверь моей студии широко распахивается, впуская нас с обри. Вечер субботы. В квартире пахнет краской и свежестью, и у меня, наконец, есть собственное пространство. Оно начинает становиться похожим на дом, особенно когда Начо бежит ко мне, чтобы поздороваться. поднимаю милашку на руки и приветственно целую. «Я по тебе тоже соскучилась. Но мы были на фермерском рынке всего полчаса», — говорю я. В пересчете на собачье время — это целая вечность, поэтому он целует меня еще минуту, а потом устраивается на лежанке и довольно пыхтит. Я направляюсь к кухонной столешнице, где обри ставит купленные нами маргаритки в вазу. Она делает шаг назад и окидывает комнату взглядом. «Вот так», — говорю я, потому что мы, наконец, справились. «Обри помогала мне сделать эту студию домом, моим собственным домом и одной маленькой собачки. Только для нас двоих. Выглядит прекрасно. Все благодаря цветам. Подруга довольно озирается, но потом смотрит на меня зорким взглядом лучшей подруги». Все и правда замечательно, но раз теперь мы наедине, рассказывай, как ты себя чувствуешь? Мое сердце отзывается болью. Грустно, признаюсь я, а потом живо заталкиваю эту мысль куда подальше и заставляю себя звучать более жизнерадостно. Но знаешь что? Все будет хорошо. Со временем все будет хорошо. Не надо притворяться сильной со мной. — говорит Обри и направляется к дивану, который уже был в квартире. — Да здравствуют меблированные студии! — Уже почти неделя прошла. — Все нормально. Я в полном порядке, — говорю я. Остаюсь сильной и не вешаю нос. — Ты уверена? — спрашивает она, не давая мне спуску. Обри похлопывает по дивану. Я сажусь рядом и приваливаюсь к ней, благодарная за то, что подруга заставляет меня во всем признаться. Я все еще по ним скучаю. Всю неделю скучала. Просто до боли. Но что я могу поделать? Сажусь прямо, выдыхаю. Пытаюсь отпустить их, который раз за последние семь дней. И снова безуспешно. В моем сердце зияющая рана в форме Чейза и Райкера — и не похоже, что она скоро затянется. «Но», — говорит Обри, встречаясь со мной взглядом, «ты могла бы с ними поговорить?» Содрогаюсь. «Поговорить? Бх, это еще что такое? Наверняка что-то страшное». Она смеется в ответ, но вскоре снова делается серьезной. «Но ты и правда могла бы, Трина?» — уговаривает она. «Я уже...» Ведь я им буквально призналась, — говорю я. Подруга это знает. Она слышала мою историю от и до, когда мы топили мое горе в дешевом вине, заедая его начос, одним из моих любимых блюд. Чейз ничего не ответил. Райкер тупо сказал, что хорошо провел время. Знаю, но мне кажется, что тогда столько всего происходило. Чейз был немного не в себе, по моему он правда хотел как лучше а райкер в тебя по уши влюблен поэтому и рассердился мне бы ее оптимизм серьезно это не значит что он хочет быть со мной и это нормально сама подумай как много людей находят любовь всей своей жизни всего через несколько недель после того как их урод бывший им изменяет так не бывает а вот что бывает вожделение Тоска, желание. И следом за ними, понимание, что нужно двигаться дальше, мне придется с этим смириться, хотя душа ноет и рвется к двум мужчинам, которых я вовсе не ожидала полюбить. — А что, если бывает? — с надеждой говорит Обри. — Какой соблазнительный, заманчивый вопрос для книжного клуба, для мечтателей с горящими глазами. Я задам его завтра вечером своим дамам. Но в реальном мире, как бы мне ни хотелось, а я мечтаю об этом всей душой, это только фантазии. Раньше я думала, что нам троим не суждено быть вместе из-за моей семьи, из-за сестры, из-за того, что я не оправдываю их ожидания. Но за неделю с Чейзом и Райкером я научилась не брать во внимание чужие планы на мою жизнь. Научилась принимать свою неорганизованность. Я научилась принимать себя со всеми своими причудливыми, нелепыми, плохо обдуманными поступками, включая то, что я влюбилась в двоих мужчин. Вообразила себе будущее с ними, новую, сияющую возможность для меня и моих парней. Вечером после свадьбы я была готова, готова сказать, «К черту весь мир! Давайте будем вместе!» Но когда я призналась им в любви, оказалось, что они меня в таком свете не видят. Мне остается только двигаться дальше, в свое беспорядочное, полное непредсказуемых действий будущее. Несмотря на это, вопрос обри не выходит у меня из головы весь следующий день. Что, если так бывает?